Глава 50. Карла. Боли начались на другой день, когда Карла в своем кабинете разбирала почту. Слава Богу, всегда есть работа. Письмо, контракт, телефонный звонок, встреча с адвокатом. Все что угодно, лишь бы забыть об Эдди, ожидающем ее дома, не сводя глаз с часов и не выпуская из руки бутылки. «Вот еще письмо», — объявила бывшая секретарша Лили, заглянув в кабинет. «Только что доставили с курьером». У Карла от чего то забилось сердце, хотя мало ли какие письма передаю с курьерами. Однако, взяв конверт, она увидела, что ее имя не напечатано, а выведено крупными тонкими печатными буквами. Она открыла письмо. «Ты и твой ребенок заплатите за все». Ребенок в животе перевернулся с неожиданной силой. «А кто это привез?» — услышала она свой сдавленный голос. Секретарша всем своим видом показывала, что ей неприятно приемница Лили. Курьер на мопеде, из какой компании, не сказал. Она повернулась и вышла, оставив дверь открытой. Поднявшись, чтобы прикрыть дверь, Карла почувствовала, как по ногам потекли горячие струйки. «Боже, как неловко! Она обмочилась! Неужели ее тело настолько расклеилось?» Сунув анонимное письмо в сумку, Карла выбежала в коридор, прошмыгнула мимо старшего сотрудника и скрылась в дамском туалете. К ее ужасу там сушила руки одна из секретарш. Женщина ахнула. «У вас отошли воды!» Разумеется, Карла знала, что если отходят воды, значит, началась родовая деятельность» но преподаватель на курсах подготовки к родам описывал это скорее как водопад, а не как тоненькую струйку. «У меня такое было со вторым», — секретарша говорила ворчливо, но сочувственно. «Присядьте, я скорую вызову». Карли показалось, будто стены надвинулись на нее, грозя сомкнуться. «Но ведь еще рано, мне еще полтора месяца ходить». «Тем более надо в больницу», — Секретарша сказала в свой мобильный, «Пришлите, пожалуйста, скорую, срочно, и Карли. Хотите, я позвоню Эду? В записной книжке Лили есть его номер». «Лили, Эд, неужели это никогда не кончится? Неужели ей так и жить всю жизнь в невозможном тройственном браке?» «Прости меня», — сказала она, когда скорая везла ее по городу. «Не за что извиняться, красавица!» — отозвался голос рядом с ней. «Это наша работа!» «Я не перед вами извиняюсь», — хотела выговорить Карла. «Я перед ребенком, который появляется на свет в этой чертовой суматохе, которую мы затеяли. Подожди! Побудь в утробе, где так безопасно!» Но в животе возникли странные ощущения. Боль накатывала волнами, и едва отступала одна как поднималось следующее. «Э, надо это приостановить», — сказал женский голос. Серьезные, но спокойные интонации напомнили Карле, как в детстве ее забрали в больницу. «Ты могла умереть», — строго сказал ей доктор, будто это Карла, а не ее мама, предпочла не обращать внимания на симптомы аппендицита. «Может, сейчас она тоже умирает?» «Оно и к лучшему». Какая жизнь будет у ребенка с родителями, которые ссорятся еще до его рождения? «Карла, вы меня слышите?» — окликнул ее первый голос. «Мы сейчас сделаем вам укольчик, чтобы ребенок побыл в мамочке еще немного. Договорились?» И затем наступила темнота.